Глава пятая. Гости. Сидоров добросовестно отдежурил ночь, в которую почти не спал, боялся прозевать нечто интересное, возможно, и ЧП, потому полежал с часик на диване в канцелярии и достаточно. Подобная нередкость для тех, кто заступает на новое дело впервые. К счастью, ничего не случилось. Передав курсанта к Белковой, Анатолий Сергеевич не поспешил покинуть расположение. Задержался в кабинете с Богданом. Поделился с товарищем полученными впечатлениями. «Если что, — заверил подполковник внутренней службы, — готов снова заступить дежурным к твоим. Смело обращайся». «Спасибо», — поблагодарил Старохватов. «Рад, что тебе так понравилось. Толь, тебе бы поспать, а? Сам говоришь, час всего прикорнул». «Не, я не устал, на эмоциях!» Не понял Сидоров тонкого намека. «Лучше с тобой посижу». «Хорошо», — выдохнул майор. «Бумаг вот накопилась, не пойму, откуда. Два дня всего меня не было, а работы уйма. Словно два года не появлялся здесь. Белкова эта бездельница ничего не заполнила. Отдыхала она. Видите ли, Валеев ей приказал. Выгоню ее ей-богу. Лучше беду на ее место поставить, да кто прозрешил». «Я не мешаю?» Включил чайник Анатолий для очередной. Бог знает, какой по счету порции кофе. «Нет, что ты!» – улыбнулся Богдан, а мысленно выругался. Но говорить прямо, что ему нужно сосредоточиться, не стал. Зачем обижать хорошего человека, который всегда готов помочь? Сидоров все-таки ушел, но поработать ротному воспитателю так и не дали. Вместо одного гостя явился другой – священник. «Разрешите, господин майор?» Постучав, зашел в канцелярию пинатов. «Конечно! С чем пожаловали?» «Со словом божьим!» Присел отец Владимир на диван и перекрестил офицера. «Не делайте такое лицо, господин майор!» «Я немного занят. Не примите на свой счет!» Указал Богдан на стопку бумаг, нуждавшихся в срочном заполнении. «Если у вас конкретный вопрос, тогда слушаю!» «Время выпало в кои-то веки. Желаю собрать всех верующих у Господа Бога нашего Иисуса Христа в храме». «Где?» «В доме молитвы», — поправился священник. «Из всех род сразу. Офицеры, кто верует, тоже присоединятся. И вас приглашаю». «Берите, кто верует, я разрешаю. Мы же договорились, что вас препятствовать тем, кто верует, не стану, но и навязывать не позволю». «Кто там у нас? Старошенко, Ситникова, Чишкова и...» «Я бы Полине предложил. Помните, как молитва ее помогла спасти дитя, когда даже вы, воин, опустили руки, господин майор? А Господь спас рабу Божью Дарию. Слава ему!» – перекрестился Пинатов. «Владимир Ильич, вы меня простите, но слава хирургам высшего класса, что виртуозно провели операцию. Побольше бы таких...» Желательно в каждом городе и не по одному. А для этого надо строить в стахановских темпах больницы и учебные заведения, Они. Не... Ладно, извините, не принимайте близко. Ничего, устроился поудобнее батюшка, поскольку зашла его любимая тема. Точнее, дискуссия с неверующим о Боге. «Ты бы тоже, господин майор, на исповедь пожаловал. Один раз, больше не прошу». «Сотый раз говорю, нет». «Почему?» – я объяснял. «С другом своим, мусульманином, вы тоже так говорите?» «Друг мой, если вы про Керимова, не лезет ко мне с этим вопросом от слова совсем, а вот вы, не лично вы, а в целом христиане, начинаете агитировать, что нет спасения вне церкви и так далее. Веруйте ради Бога в Бога, меня только не трогайте». «Все же я настаиваю на честном ответе. Почему вы так боитесь исповеди?» Использовал Пинатов тонкий ход. «Поддел боевого офицера оброненным невзначай словом «боитесь». Это не подействовало». «Потому что для меня настоящая исповедь – это только если ты будешь на сто искренен. Такое возможно исключительно в одиночестве. Когда ты один в степи в горах, куда Иисус и ходил для этих целей, лучше ночью. Вот там стоишь, смотришь в безмолвное небо, на россыпь таинственных звезд и шепотом, хоть и уверен, что абсолютно один, обращаешься к Творцу». Сукаешься и просишь о чем-то. А, не перед тобой другой человек, вы или сам патриарх, ты все равно слукавишь, утаишь что-то или сгладишь углы. Давайте не будем об этом, хорошо? Правда, работы много. Интересная мысль. Не могу согласиться с вами, господин майор. Мы вернемся к этому вопросу как-нибудь. Я тогда беру курсанток верующих. Да, только не на весь день. Война войной, а обед по расписанию. «Помню. И еще. Можете разрешить рабе Божьей Дарьи со мной общаться?» «Не понял». Недоуменно уставился на Владимира Ильича Старохватов. «Заходил к ней в палату, она промолвила, что не имеет права говорить со мной без вашего позволения». Богдан усмехнулся. «Врет она. Видать, быстро на поправку идет. Никто и подобного запретить не может». «Я понял. Храни вас Бог». Оставшись в одиночестве, майор постарался вернуться к делам, сосредоточиться, выбросить лишнее из головы, что постались только он и бумаги. Не получилось. Вышло, как со сном. Когда ты в гостях или еще где, тебя жутко валит спать. Скорее торопишься к подушке. А пришел домой, лег и сон пропал. Так и у Богдана с работой. Он поднялся, включил чайник. Пока тот закипает, сходил, умылся, вернулся. И здесь в двери постучали. «Да что ж такое!» Тихо выругался Старохватов и со злостью бросил крышку от банки кофе на пол. Поднял ее и крикнул «Войдите!». На пороге оказалась Гарри Гляд. «Я думал, ты ушла с батюшкой, вроде же в религию подалась после ранения октавы». Нет, застенчиво опустила голову беда. Вам показалось. Четверо ушли, четверо остались в расположении. Со мной пять. Я к вам решила зайти в затишье. Зенитка э, виновата. Товарищ младший лейтенант распорядилась проводить сама подготовку. Сама отлучилась ненадолго куда-то. Ясно. Кофе будешь? Приличия ради предложил майор, рассчитывая, что курсантка откажется. Правда работать надо, но та согласилась. Чего пришла? «Если ты по поводу Валеева, не переживай, я в курсе. Выговор, что он хотел тебе влепить, не утвержден и не будет. Погоны останутся при тебе. Короче, забудь про его бред. Мы придумаем, как ему отомстить. Точнее, я придумаю. Ему и Козловой. С нее, пожалуй, и начнем». Горегляд чего-то размякла от таких обычных, по сути, слов командира. Не сдержалась, подошла и крепко прижалась к бате. Настолько, что у него позвонки прохрустили. «Ты чего это, подруга?» Усмехнулся Богдан и похлопал девушку по спине. «Ты это брось! Камера включена!» Приврал он на всякий случай. «Меня не так поймут!» «Извините!» Отпустила ротного беда. «Накатила чего-то!» «Бывает, ты полегче! Мне одной из вас уже хватает по горло с намеками разными. Не будем произносить ее имени!» «Если она не одна такая...» «Слушай, Полин!» Давайте не трогать эту тему. У вас просто крыша подтекает от одиночества в четырех стенах. Многие без отца или с плохим родителем воспитывались. Вот вам и нужен кто-то вроде бати или старшего брата. Или муж, перебила офицер Обеда, который совместит в себе и друга, и брата, и отца, будет опорой навсегда. Не перебивать, товарищ сержант младший. Если мы люди разных поколений, это не значит, что я вас не понимаю. Мы любим тех, кто рядом с нами. Здесь мужиков других просто особо нет. Вот вы придумываете себе чепуху. Не забывайся. Дохочего разложил? Так точно. Это похвально. Тогда пьем кофе и думаем. Про что? Удивилась арестантка. Не про что, а над тем, в чем ты можешь мне помочь с бумагами. Какие из них по силам заполнить тебе? Раз уж приперлась. С радостью. И еще... Рано говорить, но скажу, не зря вам пилотные уроки занятий из будущего года хотят провести. Я про рукопашную топографию и так далее. Ожидается массовое нашествие журналистов. Это к ним приручено. Показуху министр наш не любит, но без нее совсем нельзя. Я, правда, не знаю, когда именно они нагрянут. Может, с понедельника, может, через неделю-другую. «Так что оставайтесь на чеку, чтобы не растеряться при незваных гостях. Внешний вид держать соответствующий. Если проблемы с косметикой, Жанне скажите, пусть восполнит». «Я поняла». «Как с октавой быть?» – спросил скорее себя самого, нежели подопечную майор. «Желательно ее в рот вернуть к моменту визита СМИ». Очень уж она им приглянулась. И награждать ее надо при всем училище. Да уж, совсем без показухи. Ладно, разберемся с этим потом, а с бумагами сейчас. Полина – девочка умная, смогла неплохо помочь командиру в частичном решении проблем с бумажным завалом. Однако офицер не стал пользоваться служебным положением и напрягать замка по полной. Хоть та и не против. Поэтому, сводив ее и Эвку на обед в качестве наряда, отпустил Горегляр к остальным. Богдан сгонял в штаб на совещание к Керимову по делу и вернулся в кабинет. Продолжать заполнять документы. Времени на это достаточно. Целая ночь». Сегодня он заступил дежурным по корпусу. Домой, в новое жилье, сильно не тянет, не привык еще. И одиноко там слишком, чего греха таить. С одной стороны, давно мечтал остаться наедине с мыслями. А ночь побыл в компании Камина и Четырех Стен, так как Ренат лишь первый день выходного оставался с другом. Скучно стало, захотелось на службу. Вернувшись за рабочий стол, Старохватов придвинул к себе папку с бумагами, взял авторучку, задержал ее у листа и сосчитал. «Раз, два, три!» Интуиция на этот раз не обманула майора, как и в случае с визитами Киримова, когда телефон звонит и просят Рената к телефону. В дверь канцелярии постучали. «Войдите!» Бросил офицер ручку на стол. Ударившись о покрытие, та отскочила на пол. Чтоб тебя!» Полез рот на ее поднимать. «В каком вы странном положении меня встречаете?» Прошла в помещении психолог Ерохина. «Что вы, не надо! Встаньте с колен! Крепостное право отменили в 1861 году!» «Очень смешно, Дарья Акимовна!» – показал Богдан авторучку женщине, мол, за ней лазил. «Уж кого не ожидал увидеть. Наверное, все уже побывали за день у меня в гостях. Если сам президент после вас явится, пожалуй, я не удивлюсь». «Вы, я вижу, напряжены, рассержены». Не спрашивая разрешения, взяла психолог стул из-за дивана и устроилась напротив хозяина кабинета. «Поделитесь переживаниями?» «Работать мешают, словно назло». Не стал скрывать причины нервозности майор. «Меня два дня не было в части, в училище. А впечатление, что два года, ей-богу. Страшно представить, что будет, когда я в отпуск пойду. Затем вернусь. Хоть не ходи». «Понимаю, мне тоже не дают работать. Собственно, поэтому я здесь». «Тоже Валеев?» «Нет, при чем здесь он?» – не поняла Ерохина. «Вы не хотите даме чай, кофе предложить?» «Нету кофе, закончился». «Я серьезно. Чаю могу налить, конечно. Вы рассказывайте, рассказывайте, я слушаю вас». «Проблема банальная». Решила пойти высокая, стройная женщина в лоб. «Без лишних вступлений. Ваши подчиненные, не только ваши, конечно, но сейчас речь о них, не желают мне раскрываться полностью, утаивают переживания, юлят всячески. Некоторые допускают тонкие издевки в мой адрес, особенно та, что сейчас в санбати. «Разве ваша работа этого не предусматривает? Вас не готовили к подобному?» Ерохина сдвинула густые черные брови, надула маленькие узкие губки. «Задумалась». Он тоже издевается, или в его словах нет иронического подтекста? Вроде нет. «Чего молчите?» – подогнал ротный воспитатель гостью. «Я же не могу приказывать курсанткам раскрыть вам душу по полной, верно?» «Мне кажется, именно вы, именно вашим курсанткам, ой, как можете, они вас боготворят, догадываюсь, заслуженно!» Ох, как приятно слышать лезть от красивой женщины. Только на меня это не действует. Если вы не заметили, я малость привык в дамском коллективе служить и уловки ваши изучил. Давайте без фокусов. Говорите прямо, чего хотите от меня. Если оно мне по силам, обещаю, помогу. Можно? Я начну с вопроса. Мне это действительно интересно и как человеку, и как психологу. «Разрешите, — у нас говорят. Ах, вы гражданская. Тогда, пожалуйста». «В чем ваш секрет? Почему они вам настолько открываются? Я, конечно, не подслушивала разговоров. Судя по вашему поведению, общению с девушками, взаимоотношениям, сделала вывод, что вы в курсе их скелетов. А мне не говорить ничего не хотят. Я плохой психолог». Нажалось Давид. Тоже начал Богдан искать в словах Дарьи скрытый подтекст. «Нет», — улыбнулся офицер, «дело в другом». «Поделитесь секретом, пожалуйста, я никому не раскрою его, клянусь». «В том и проблема у вас с курсантками, и только не моими, что вы психолог». «Не поняла». «Профессия у вас такая, и девушки, попадая к вам на прием, по умолчанию воспринимают вас именно как психолога». «Я не сомневаюсь, вы хороший специалист, честно. Просто курсантки на подсознательном уровне готовятся перед вами защищаться. Думают, они вам неинтересны, как люди, личности, что они – исключительно ваша работа, предмет для диссертации. Если грубее – подопытные крысы. А это неприятно. Я – другое дело, я не обязан их слушать, совсем не обязан, но слушаю». Потому и открываются мне, верят, ждут, что утешу или даже осужу, посоветую что-то и так далее. Никакой тайны здесь нет. Ну и, если честно, ко мне всегда, сколько себя помню, люди с душевными разговорами тянулись. Прям с детства. Не знаю, почему. Вот и вы пришли. Наверное, слушать умею. И раз слушаю кого-то, то мне это интересно. Вам хоть сейчас диплом психолога давай. «Обойдусь», — улыбнулся Старохватов. «Да, в таком случае у меня к вам просьба. Не могли бы вы мне рассказать подробнее о своих девочках? Что у них на душе? О чем они с вами секретничали?» «Простите, я, конечно, не наш священник. Тем не менее, тайну исповеди раскрывать не могу. В этом тоже залог доверия. Да не расстраивайтесь вы, было бы из-за чего. Давайте поступим следующим образом». «Я поговорю с курсантками, не прямо сейчас, не со всеми сразу, постепенно. Если кто из них согласится, чтобы я вам раскрыл их тайны, то, пожалуйста. Если нет, не обессудьте». «Договорились». Скупа не по-женски, улыбнулась Ерохина. Будто боится зубы показать. Может, стоматолог работу не закончил. «Я дождусь сегодня чая от вас или нет?» «Простите, забыл». Подскочил Богдан к чайнику. Термопод сломался. Ближе к отбою Старохватов, проявив феноменальную работоспособность, покончил с бумагами. Устал знатно. Захотелось размяться, желательно адреналина немного получить. Его тоже последнее время не хватает. Отправился в спально-строевое помещение. Планировал погонять курсанток на сон грядущий, дабы спалось крепче. Пожалел их. Тоже вымотались девушки, потому батя скомандовал. «Готовимся ко сну!» «Управитесь, сразу можете ложиться, не ждите 22.00. Горигляд, бери в свои руки бразды, я у себя». Желания имеют свойство сбываться, особенно если они родились несознательно, кратким импульсом расслабленного мозга. Подумал о чем-то невзначай и забыл, а оно материализовалось. Только майор вернулся в канцелярию, после похода на первый этаж, где запер главный ворота на стальной ключ, в домофон позвонили». Через мониторчик на Богдана посмотрела фельдшер Слуцкая. «Ты в медкабинете чего-то забыла? Или ко мне?» Поднял трубку Старохватов. «К тебе!» – не своим голосом ответила Ира. Офицер понял. Что-то стряслось. «Сейчас спущусь. Открою». Майор впустил фельдшера. Удивился при этом, увидев Иру вживую. «Странно. Через домофон показалось. Она встревоженная, плачет. А она вроде нормальная. Что же случилось?» Уточнять не стал, пока не зайдут в канцелярию, по понятным причинам. Впрочем, курсанткам не до согрева ушей. Они в душевой комнате разошлись, пищат, смеются, в общем, балуются. «Ну-ка, замолкли!» — крикнул из коридора ротный. «То сейчас примемся усиленно уставать!» «Извините!» — попросил кто-то прощения. Богдан по голосу не определил, кто именно. Главное, что стихли. «Проходи!» — впустил вперед себя офицер гостью. В канцелярии Слуцкая перестала сдерживать поток эмоций. Тоже терпела, чтобы девушки не видели. «Тихо, тихо!» Постарался успокоить мужчина женщину. «Чего случилось? Посмотри на меня!» Фельдшер оторвала голову от промокшего от ее же слез военного кителя и взглянула серыми глазами на майора. Макияж на лице Ирины стерся. Длинный носик, по ее собственному признанию, как у Буратино, сильно покраснел. Главное, из-под тонального крема отчетливо выступили два огромных синяка. Таких прям, как у вокзальных алкоголичек. «Ясно!» — со злостью выдохнул Старохватов. «Опять муж? Что случилось на этот раз? Соседом поздоровалась? «Все хуже он...» Он... Связать слова во фразу у Слуцкой не получается. Мешает надрывное дыхание, слезы, эмоции. От ее красивого голоса не осталось следа. «Успокойся! Ты же медик! Понюхай дряни какой-то своей! Или воды выпей! Держи стакан!» «Спасибо!» – выпила Ира. Сделала вдох-выдох-вдох и постаралась прояснить ситуацию. «Началось все на ровном месте!» «Ты присядь!» «Нет, мне с тобой стоять спокойнее. Приобними, если не сложно». «Спасибо». Завелся он на пустом месте, как с работы пришел. Суп пересолила, нагрела сильно, хлеб не несвежий. Небось, хахалем своим вкуснее готовишь. Слово за слово, снова ударил. Я в ванной закрылась, переждать приступ гнева. Он не успокоился, начал на сыне отыгрываться. Короче, я умудрилась тихо выйти и толкнуть его. Сильно. Он столик журнальный разбил с собой. Отключился. «Владика схватила и бегом из квартиры. Прям в чем были. А холодно на улице. У подруги в соседнем доме отсиделись. Она такси вызвала. Я отвезла Владика к родителям. Думаю, все, конец терпению, разводимся». Дальше-то что? Подогнал Иру Старохватов, когда та смолкла перед самым важным в истории. «Ничего, я от родителей уехала. Хотела отвлекающий маневр сделать, чтоб муж не догадался, где сын. Хотела к тебе обратиться, чтобы ты со мной домой сходил, вещи забрать. А он звонит мне, по голосу слышу. Выпил. Сергей почти не пил никогда. За пять лет раза три чуть-чуть выпивал, а здесь прям пьяный. И заявляет, ой, я не могу». «Продолжай». Говорит, «Я знаю, что ты Влада отвезла к тёще, к гадюке этой. Возьму ружьё сейчас, поеду туда и убью их всех. Потом сам застрелюсь, а ты живи с этим». Слуцкая впала в истерику. Богдан с трудом привел ее в чувство. Почему в милицию не позвонила? «Да отец мой, отчим точнее, но ну он как отец мне, нравов не ментовских, сидевший. Сказал, «Никаких погон, сам разберусь, пущай только явится твою блюдок, на ремни его пущу». «Я боюсь. Чувствую, что там может случиться. Помоги, а? Сама не знаю как, но помоги». «Ясно. Адрес называй родителей». «Я покажу». «Здесь лучше останься. Один быстрее справлюсь». «Я одна с ума сойду. И что ты хочешь делать?» «Сына заберу твоего. Отвезем его ко мне. С ним там останешься пока». «Завтра решим на холодную голову. Что дальше?» «Если ему что и попадется, обезврежу его. Двух сотым не сделаю, не переживай». «Мне уже все равно, предел, хоть убей его, слова не скажу, сам только не подставься». «Это ты сейчас так говоришь, знаю вас, уж прости за примоту, баб, сейчас проклинаешь урода, как ударю его раз, так начнешь заступаться, пожалеешь». «Нет, обещаю, поехали скорее». «Минуту обожди здесь, своим сейчас инструкции дам». «Быстрее». Богдан что-то взял из сейфа и оставил Слуцкую в канцелярии. В коридоре офицер подозвал Горигляд и шепнул ей, что ненадолго отъедет. Соратницам распространяться об этом не стоит. Беда временно за старшую. «Не подведи меня, это важно, чтоб порядок был». «Обещаю, товарищ майор, все будет отлично». «Гляди мне, держи, синус тебе твой доверяю. Не чтобы ты в соцсетях лазила или смотрели до утра ерунду какую-то, а на случай, если я срочно понадоблюсь». «Поняла, я никому не скажу, что он у меня. Слово сержанта». «Младшего», — усмехнулся батя. Старохватов вернулся в кабинет, снова полез в сейф, достал кобуру с табельным оружием. Затем подумал, «Нет, если боевой возьму, высока вероятность, что используюсь. Обойдусь. Травмат, пожалуй, сгодится. Как раз домой его закину, чтоб не рисковать. Или руками справлюсь в случае чего. Нет, возьму». Ренат подогнал недавно Богдану левый пистолет ограниченного поражения. Так, на всякий случай. Майор действительно рискует хранить подобную вещицу на рабочем месте. А домой при переезде не забрал не потому, что на проходной проверяют. С этим он разберется. Спрячет ствол в машине. Досконально ее не шманают. Попросту забыл. Вот и пригодился. Погнали! Хлопнул бронированной дверцей майор, и они покинули канцелярию. Вот тебе и адреналинчик. Спускаясь по лестнице корпуса с Ириной, подумал майор. Правда, что за день сегодня? Всем от меня что-то надо. Ну да, у Слуцкой причина более чем уважительная.